Морей зевнул, почесал затылок. Пробило восемь часов. Он наспех поужинал в крохотной кухне на уголке стола, потом вернулся в комнату и все не мог заснуть. Раз десять посыпался. Едва сквозь ставни забрезжил рассвет, он был уже на ногах. Что делать? Может, взглянуть на дом Сорбье? Морей достал чистую рубашку, надел серый костюм. В машине... Или пешком? Человек в отпуске должен передвигаться пешком. У киосков толпились люди. Газеты расхватывали. Грозный цилиндр найден. Конец великому страху. Смертоносный цилиндр в руках полиции. Морей купил газету и на ходу просмотрел ее. В ней упоминалось его имя. Комиссар Морей, известный своей выдержкой и ловкостью. Это уж дело, руклю Илье. Выпад против префекта полиции и Министерства внутренних дел неплохо. Борей взглянул на свое отражение в витрине и застегнул пиджак. Жизнь представлялась ему есть неупоительной, да вполне сносной. Дорога показалась ему недлинной, он толкнул калитку. Все двери и виллы были заперты, никто сюда не заявлялся. Ничего привлекающего внимания не было. Оставалось только ждать возвращения путешественников. Моррей позволил себе выпить стаканчик пастиса на террасе ресторана «Порт Майо», потом попросил меню и долго изучал его. Когда после обеда он вернулся домой, было уж довольно поздно. Его ждала телеграмма, Дела улажены. Приезжаем завтра, ждем вас к ужину. Всего наилучшего, Линда. В эту ночь Морей спал как младенец. На другой день в семь часов он звонил к Сурбье. Симка стоял в аллее у гаража, ему открыл бильяр, он казался усталым и озабоченным. Морей сказал ему об этом. — Пришлось гнать, — ответил бильяр. — Никаких происшествий? — Ничего. — Хотя мне показалось, что за нами следили... Черный Пежо 403 не отставал от меня последние 200 километров. Номер не засек. Нет, слишком далеко. Давно вы приехали? Четверть часа. Я даже не успел позвонить домой. Ты видел малыша, мою жену, как у них дела? Все в порядке. Бильяр схватил Морей за отвороты пиджака. Читал газеты? Это правда то, что они печатают или хотят успокоить публику? — Чистая правда. — Цилиндр был у Монжо? — Да, все, что ты читал, абсолютно точно. Цилиндр был внизу лестницы, на том самом месте, где лежал Монжо. — Ты что-нибудь в этом понимаешь? — Абсолютно ничего. Но факт остается фактом. Бельяр поднял глаза к потолку. — Если цилиндр найден, значит, делу конец. Разве не так? — Ведь Линде уже не грозит опасность. Морей покачал головой. Не будем спешить с выводами. На мой взгляд, дело незакончено. Или, если хочешь, цилиндр был его отдельным эпизодом. Почему ты так думаешь? Ну, скажем, нечто вроде предчувствия. Морей понизил голос. Как вела себя Линда во время поездки? Бельяр, казалось, со всей серьезностью обдумывал ответ. ну Конечно, немножко беспокоилась, была настороже. строже, молчаливее, чем обычно, но не так уж взволнована. Она ничего тебе не рассказывала? Нет, а что? Возможно, я ошибаюсь, но у меня не выходит из головы мысль, что она знает обо всем этом больше, чем говорит. Потому-то я и боюсь. Любопытно. Ты в первый раз заговорил об этом. На лестнице послышался стук высоких каблуков Линды. Моррей пошел ей навстречу. Помимо своей воли он смотрел на нее пытливо, изучающе. — Это правда? — спросила она. — Цилиндр нашелся? — О, вы на высоте, комиссар. Лично я очень рада, из-за... Голос ее дрогнул. Она неопределенно махнула рукой, закончив этим свою мысль. — Если б теперь мы могли хоть немножко пожить спокойно, — сказала она. Я была вам очень признательна. Что означали эти слова? Призыв? Или, наоборот, упрек? А может быть, вежливо и безразличие? Пойду займусь ужином, — снова сказала она. Но предупреждаю, все будет очень просто. Оставляю вас тут секретничать. Морай проводил ее взглядом. Он вздрогнул, когда бельяр коснулся его руки. — Я думаю, ты ошибаешься. — шепнул Бильяр. — Чего тебе налить? — Где-то должен быть портвейн. — Спасибо. Я ничего не хочу. Бильяр достал пачку. Честерфилда, протянул ее Морейю. А, видеть не могу твоих перекрученных сигарет. Морей молча сделал несколько затяжек, потом заговорил снова. — Теперь речь идет о том, чтобы защитить Линду. — Я думаю, тебе могут дать отпуск. «Конечно, но у меня семья. Знаю, — сказал Морей. — Я буду дежурить ночью, а ты будешь сменять меня днем. И долго будет продолжаться это наблюдение?» Морей быстрым шагом пересек гостиную, облокотился на пианино. «Это-то меня больше всего и беспокоит, — сказал он. — Если противник решит взять нас измором, тут ж ничего не поделаешь. Но я надеюсь, что он так или иначе проявит себя, и очень, очень скоро. Ладно. Как ты предполагаешь осуществить сегодняшнее ежурство?